Студия «Вира М.» представляет повесть Ивана Андреевича Крылова «Ночи». Запись производится по изданию. Иван Андреевич Крылов. Сочинение в двух томах. Том второй Издательство «Правда. Москва. 1956 год». Читает Галина Самойлова. Иван Андреевич Крылов. «Ночи». Повесть. Час било за полночь, природа уснула, городской шум утих, и люди, кажется, перестали дурачиться или, по крайней мере, решились до утренней зари дурачиться тихомолком. А я казалось мне, что я один не спал, и окружающее меня глубокое молчание подавало мне случай к размышлениям. Сия темнота, так начал я свое размышление, «Кажется, нарочно для того есть в природе, чтобы унижать гордость человеческую и помрачать мнимые дарования и прелести, которые блистали во время прошедшего дня. Человек, хочешь ли ты видеть себя, свою ничтожность? Дай зайти солнцу и человеку снять с себя посторонние украшения, которые не принадлежат ему и которые одно его детское честолюбие себе присвоило». Где теперь тот пышный вельможа, который за несколько перед семь часов заставлял мир думать, что в руках его находится спасение всех восьми планет, и с их спутниками, который сам делал вид, что от его только мгновения зависит переставить созвездие Скорпиона на место созвездия Тельца, и с которым, встречаясь подлые его льстицы, с набожностью глотали пыль, воздымаемую позлощенными колесами его кареты». Где он? Его превосходительство, валяясь в пышных пуховиках, изволит заниматься хорошими сновидениями, между тем, как секретарь его готовит ему к завтраму политические рассуждения, которые, конечно, выдаст он за свои, ибо сей господин уже привык думать секретарскую головою, которая есть его душа, а вельможа сей ее тело. Итак, он основательно может сказать во извинении беспрерывного своего сна. Дух бодр, но плоть немощна, то есть. Секретарь рожден обдумывать, а я подписывать с его мысли. Где та обольщающая красавица, за которую гонялись стада волокит, которой розовые уста приманивали к себе тысячи поцелуев, А нежная грудь вливала томные желания в юные сердца, и даже самых грубых философов заставляла желать рождения нового Проксителя и Фидия, которой томные глаза всяким взором означали, что сердце тает в ней от удовольствия, кое тонкий легкий стан и прекрасная ножка заставляли стихотворцев думать, что или Венера будет иметь скоро четыре грации» или одна из них лишится своего места, дабы уступить его сей красавице. Где она? Она спит, и все ее прелести раскладены на уборном столике. Прекрасные зубы ее лежат в порядке близ зеркала, голова ее так чиста, как репа, а волосы, которым удивлялись, висят осторожно накинутые на зеркало. Нежный румянец ее и пленяющая белизна стоят приготовленные к утру в баночках между тем, как она походит на брошенную в постель мумию. Грудь ее присохла к костям, а подставная покоится в сохранности вместе с корсетом. Где же все прелести, которые заставляли о ней кричать? Где те приятности, те достоинства? Магниты, привлекающие к ней сердца молодых воздыхателей. О, они и теперь на лицо раскладены в кошельках и в записных книгах на ее уборном столике». Не подумай, однако ж, любезный читатель, что госпожа эта скудна разумом. Если бы и случилось, кому покрасть ее прелести, то осталось у ней еще одно очарование, против которого никакое нынешнего света сердце не устоит. Красноречие. Вот ее сильнейшее оружие. Она превосходит им сочинителя новой Элоизы. Письма к ее любовникам очень убедительны, хотя, правда, все они на один образец, ибо начинаются так». «Объявителю сего платит государственный заемный банк и прочь. Воскресни, Руссо, подобно Магометову отцу, на один только час и увидь свою победительницу, а если ты столь отважен, что вздумаешь спорить с нею в преимуществе красноречия»,